30. Илья. В кофейне проверяю обстановку. Бармен спрашивает, когда смена Вари? Ему-то что? Сразу встаю на дыбы. Тогда мой сотрудник оправдывается, что просто спросил. Интересно же. С ней работать не скучно. Ладно, если просто, тогда успокаиваюсь. Нельзя меня нервировать на тему одной девушки. После кофейни заезжаю в ресторан. Сколько думал, так и не понял, ну зачем Варе понадобилось такое условие? Готовка вообще не мое. У меня даже тосты, и то пригорают. Нужно заказать и не парить мозги. Ну, как она догадается. Но вот мои условия Варя приняла, и наша встреча в конюшне так и толкает дальше на подвиги. Захожу в кабинет к маме. С порога не говорю. Зачем летел сюда и торопился? «Мам, ты в этом костюме такая красивая. Вижу, что в хорошем настроении». «Спасибо, конечно, сынок. Но ты такой, когда что-то надо». Мама направляет на меня сканирующий взгляд. Опять раскусила. «Почему сразу надо? Просто заехал, соскучился». «Ну да, других причин нет». «Говори уже, чего натворил?» Отец сегодня не в духе. К нам приезжала проверка. «Ничего не натворил?» «Как что, так сразу о плохом думаете?» «Илья, мы знаем тебя». «Значит, плохо знаете. На самом деле мне нужны вафли. Только такие, чтобы выглядели, будто я приготовил». Мама встает из-за стола, подходит ко мне. Проверяет лоб, прикладывая ладонь. Вроде бы не заболел. На футболе мечом получил опять в голову. Мам, вафли для вари нужны. Угощу ее, как будто сам готовил. «А, а, обманывать собрался. Так дело не пойдет. Ну-ка, идем со мной. Вместе направляемся в кондитерский отдел ресторана. Никто мою просьбу выполнять там не хочет. Мама же всем запретила. И начинается. Фартук вручают. Заставляют готовить, а я пальцы обжег. Лучше бы три тренировки подряд отработал. Немного мои вафли пережарились, но в целом ничего так получилось. Рецепт записал. Попробую в следующие дни из дома готовить. Надоело, что кондитеры смеются надо мной и обзывают влюбленным героем. Рисуночки делать на вафлях для меня сложный уровень. Пишу растопленным шоколадом для Варе послание. Лишь бы поверила, а то может и вредничать. «Илья, ты делаешь успехи. Все Волкова умеют готовить». Папа заглянул убедиться, что чудо случилось даже со мной. Из-за его спины выглядывают официанты, администратор, охранник, водители. Такое ощущение, что всем коллективом сбежались на мой труд поглазеть. «Не надо меня сравнивать». Другие Волковы не стали футболистами. Напоминаю, заканчивая с надписью. Да-да, они делом занимались. Они бегали гуськом за мячом. Дай попробую. Папа первый дегустирует вафлю. Для первого раза сойдет. Надеюсь, Варя не лишится зубов. А это что на твоей вафле написано? Быстро прячу за спину. Ничего. В следующий раз, как приготовлю, Будете потом звать меня на мастер-класс. Мои услуги платные. Родителям смешно, сотрудникам ресторана тоже. Хватаю еще две, с виду приличные вафли, прощаюсь со всеми и до машины бегу. Вот уже пристали. Сначала готовь, а потом одна критика. С утра вспоминаю, что в вареном условии есть еще пункт. О вручении необычным способом. Это как? Интересно знать. Пока принимаю душ, пью кофе и одеваюсь, перебираю в голове, что можно необычного вычудить. И каждый день, чтобы разное, без повторов. Не девушка, а головоломка какая-то. Варя первая, ради кого я бросаю вызов даже себе. Ранний подъем помогает по пути подготовиться. Сверяюсь часами, должен успеть. Артему сбрасываю сообщение, что могу в универ задержаться. Он забрасывает вопросами, на которые я ему вряд ли отвечу. Скоро начну забывать, о чем уже врал, о чем еще нет. Подъезжаю к дому, поднимаюсь на нужный этаж, и настойчиво звоню в дверь вареной квартиры. Вафлю выставляю вперед. Необычного хотела. Сюрприза ждала. Ну, вот я. За дверью раздается покашливание. Шаги отдаляются. Решили меня не пускать? Открывай, если жизнь дорога. Варя, не бойся. Я сильно кусаться не буду. Громко требую и стучу. Спустя минуту дверь все таки открывается. В средних лет хмурый мужчина направляет на меня огнетушитель и так грозно держит баллон, будто в его руках автомат. «Ты кто такой? Почему пришел в маске?» Щурится мужчина с подозрением. Тфу, я же маску волка надел для необычности. Доброе утро. Вы, наверное, папа Вари? Допустим, а ты кто? Не успеваю ответить. Ты разве не видишь? К нам подходит женщина, очень на варю похожая. Это же и есть тот волчище, тот парень, который не дает нашей дочке покоя. О! Кажется, первая попытка произвести на эффект неожиданности на грани провала или закончится пенной атакой. Так понимаю, чуть что использовать огнетушитель у них — это семейное. С такой семейкой пожары вообще не страшны. Моя фамилия Волков. Зовут Илья. Но да, я тот самый. Признаюсь, ожидая, что теперь точно выгонят. «Заходи, Илья. Мы хотели с тобой познакомиться». Варя сейчас выйдет из душа. Хозяйка дома приглашает, отодвигая в сторону направленный курок в руках мужа. «И надо же, как придумал! Сразу видно, ты парень с юмором!» Неожиданно добреет пожарный отец. Варя выглядывает в коридор в одном халате, ойкает и за сердце хватается. «Илья, ты... ты? А ты еще кого-то ждала? Смотри, что у меня есть для тебя!» Поднимаю повыше пакетик для выпечки. Сам готовил. С ума сойти. Варя подбегает ко мне, смеется и маску снимает. В ее глазах столько восторга отказалось бы, небольшой моей подготовки. И ничего, если бы ее отец угостил меня из огнетушителя. Это стоит того. Мне хочется, Варю, видеть счастливой. Таких сюрпризов для меня еще никто не делал. Где ты маску волка раздобыл? «В лесу? Где же еще? Руки так и тянутся ее обнять, но рядом родители, а мы, как назло, никакая не пара. Варя. Если честно, я сама не очень представляла, как именно должна происходить неожиданность. Возможно, при встрече или передаст через кого-то, или подкинет в рюкзак. Илья поразил и не только меня. Представляю, как испугались родители, увидев на пороге высокого парня в маске волка, размахивающего бумажным пакетом. От такой неожиданности до сих пор колотится сердце. Выйти из ванной комнаты и получить с утра невероятный сюрприз. «Спасибо за вафли. Попробую обязательно». Принимаю из его рук пакетик. Ох, так засмущалась, как никогда. все таки встречаю Илью в халате, И впервые с родителями. Забросают теперь вопросами, а я же не знаю, как на них отвечать. Зато Волков довольный, улыбается мне. Значит, папа не угрожал огнетушителем. Упс. Замечаю в руках папы оружие. Видимо, не обошлось без разборок, но все целые остались. «Я тебя отвезу в универ». Совсем уж расщедрился парень. Подожди меня на улице, я быстро соберусь. Прошу, поглядывая на родителей. Почему на улице? Мама не спасает меня от неловкости. Мы еще чай не пили с Ильей. Парень принес угощение, постарался. Пригласи с нами посидеть. Побегу, пока поставлю чайник. И вижу в глазах мамы наставление. Пригласи, пригласи. Стыдно парня, в шею гнать. Если что, я не тороплюсь. Даже не думает скромничать гость. Тогда приглашаю. А что еще сказать? Родители уже не отпустят первого парня, который не побоялся прийти. Мирослава сама приглашала, но он всегда занят, ему не до того. «Папа, ты же на работу спешил?» Замечаю, что он куртку снимает. «Ничего, подождут». Объясню, что к нам волк пожаловал в гости. Не каждый день мои дочки кавалера угощение носят. Папа, ладно, ладно, я не мешаю. Папа тоже на кухню сбегает. Остаемся одни. Меня беспокоит, что я все еще в халате, в то время как рядом стоит красавчик, стильно одетый, причесанный и даже побрился, выглядит свеженьким и бодрым, а еще таким Словно на мои губы нацелился. «Илья, здесь нельзя!» Вздрагиваю, ведь в любой момент нас могут увидеть. «Немножко можно». Все равно обжигает коротким поцелуем. Закусываю губы с мучительным пониманием, что мне этого мало. Совсем с ума схожу. Почему на поцелую Волкова возникает зависимость? Оставляю Илью в гостиной подождать, пока я оденусь. Быстро хватаю вещи, парень за стенкой ждет. А! Что надеть? Еще волосы! Бегаю туда-сюда в панике, то одеваюсь, то расчесываюсь, одной рукой пытаюсь попадать по ресницам тушью. Долго Илью, я не могу одного оставлять. Там же любопытные родители. Они своего не упустят. Ей-богу, как во сне каком-то мое утро! Ускоряюсь и выхожу. Заглядываю в гостиную. «Не переживай. Я сильно не скучал. У меня сложилась тут отличная компания». Илья показывает на мою кошку, которая с блаженным выражением мордочки развалилась на коленях парня. Уверена, что подлиза довольно мурчит. «Лайза вообще к незнакомцам относится настороженно. удивляюсь я. «Ну, значит, узнала во мне своего» улыбается парень, поглаживая кошку, которая ко мне даже не собирается идти. На кухню так и приходим втроём. Я, Илья и кошка по пятам за необычным гостем. Садимся за стол. Мне все еще не верится. У нас дома волков. Сильно ущипните меня! Гость реагирует проще. Быстро освоился поддвигает к себе чашку, благодарит за еще теплые панкейки. Для меня никто с едой не заморачивается по утрам, но тут мама постаралась угодить. Илья, вижу, что ты нашей кошке понравился, замечает мама, выставляя на стол все джемы и сиропы, какие в доме имеются. У вас умная кошечка, сама ко мне подошла, довольно хмыкает тот. И тебе не хотелось ее грубо пнуть? спрашивает папа. Надо было видеть сейчас вытянувшееся лицо Ильи. Наверное, подумает, что мой папа с приветом. А зачем? Ну, вдруг надоест. И так отогнать. Не отстаёт мой папа, продолжая допытываться. Илья любит животных. На защиту встаю. Вспомнилось, как во дворе Арсения чёрный кот спокойненько бегал вокруг Ильи и даже на руки запрыгивал. И смешно немного, что родители решили проделать тест, нет ли у Волкова странностей, как у другого парня. «Да я вполне умею ладить с живностью. У меня даже фамилия звериная», — отшучивается Илья. Родители переглядываются с улыбкой. «К чему это? Что уже задумали?» «Наше чаепитие проходит, несмотря на мои страхи, легко и дружелюбно. Ближе познакомились папа расспрашивал чем илья занимается рассказывал о том как тушит пожары мама прямо в лоб решила уточнить когда мне на работу в кофейню чем сильно удивила нашего гостя на выходных могу приехать на смену не теряюсь я буду вас ждать варвара олеговна не отказывается илья легонько сжимая под столом мою руку сколько ждать еще пока предложат Сама, получается, напросилась на подработку. И все так мило и душевно продолжалось, пока не раскрыла пакетик с вафлями. Захотелось всех угостить, но что мне все самой? Я же не жадная. Хм, особенной белочке от голодного волка? Папа быстро вслух зачитывает надпись. Интересные вафли сейчас делают. Мгновенно краснею. Не помню, чтобы Илья называл меня особенной. Да и в чем я такая? То ли дело он. В последние дни перевернул все мои мысли полностью. «Олег, я же хотела тебе показать кое-что. У меня застежка сломалась. Пойди посмотри». Мама хитро вытягивает папу из кухни. «Делюсь с Ильёй Вафлей. Верю, что сам приготовил» и это добавляет мне веры и в него самого. Разве он может играть так со мной? Нет, невозможно. Зачем столько сложностей? Похрустываю подгоревшей вафлей, и кажется, она мне вкуснее всего. Родители с кошкой провожали Волкова как родного. Мама приглашала еще приходить, а папа подарил огнетушитель из своей коллекции и предлагал вызывать его бригаду, когда дело до пожара дойдет. «Ну что с моим папой поделаешь?» «Такой он, гостеприимный пожарный». Находясь под впечатлениями сегодняшнего утра и совместной поездки с Ильей, заплываю в универ. Опоздала на первую лекцию. Раньше бы переживала, беспокоилась. Сейчас не получается. Иду неспешно, улыбаюсь. Причина у меня уважительная. «Варя, ты где пропадала?» На меня налетает Лика. Почему не написала, чтобы я тебя прикрыла? Почему не отвечала на сообщение? Ого, сколько почему? Причина-то уважительная, но тайная. И как с ней быть? Подруге совсем не хочется врать. Проблема, что она же с Артемом. Вдруг тот узнает и выйдет, что я первая нас сдала. Даже неделю не смогла продержаться. Все из-за родителей. Нахожу виноватых. Папа обещал подвезти, а по дороге вызвали на пожар. Ой, пока туда подъехали, пока обратно, все сгорело. Что-то от тебя не воняет гарью. Подруга приблизила к моей куртке нос. Так мне же еще переодеваться пришлось. Говорю тебе, сумасшедшее утро. Как вышла из ванной, так и забыла, что у меня есть телефон. В этом месте не вру. Правда, забыла. «Волков и раньше на меня так влиял, а теперь и подавно. Но вот зачем он такой хороший?» Лика еще раз спрашивает, что за пожар, но недолго. Потом рассказывает, как они с Артемом вместе ужин готовили и что скоро у нашей команды игра. «В смысле нашей?» Переспрашиваю. «Ты ведь была уже на футболе? Значит, тоже в команде поддержки. Разве тебе не хочется?» чтобы победил лидер гол. Вообще все равно. Не только же им побеждать. В других командах тоже люди. Принимаю безразличную позицию. Внутри себя держусь, чтобы не спросить, а когда игра? Лучше потом узнаю у Ильи. Разбирательство, кто наши и не наши, прерывает запыхавшаяся Барби. «Девочки, помогите!» И камни кидается. Смотря с чем. Но лучше обратись в медпункт. Я не тороплюсь со спасением, зная, с какими эта блондинка причудами. «Я не знаю, как вернуть Илью. Он меня заблокировал. В его спортклуб не пускают. Пробовала сегодня проникнуть к нему на учебу, но там его не нашла». «Понятно, что не нашла. Волков меня подвозил и опоздал в свой универ еще больше». «Оля, ты же слышала, что у него есть другой» напоминает хихикая Лика Да найди себе нового парня ты же такая красавица уговариваю я Почему-то совсем нет желания ей помогать Если бы кого попросила другого то я бы подумала только не Волкова его предлагать никому не хочу И при взгляде на красоту ли закрадываются нехорошие мысли такие обидные скверные ведь он с ней время проводил Целовал, как меня. Надеюсь, что не готовил ей вафли. «Может, так и сделаю», — грустно тянет блондинка. «Но в последний раз я попытаться должна. Есть во мне такое, что не люблю сдаваться. Знаете, как я на конкурсах моделей участвую? Не жду удачу. Сама себе делаю. Одной наряд испорчу, другой осколки, подкину в туфлю. Могу еще клеем косметику залить или закрыть в туалете. С такими достижениями ты далеко, Оля, пойдешь. Отхожу от нее на всякий случай. Я ж вам о чем? с гордостью говорит, доставая из сумки пакетик. Мне нужно подкинуть Илье эту смесь. Желательно в еду или напиток. Бабка-колдунья сказала, что сработает, даже если просто в вещи положить. Там собран состав для приманки парня. У нас с подругой не моя сцена. Всякого ожидали от красотули, но она еще дальше зашла. Вы ему и подкиньте зелье. Умоляю, помогите. На вас вся надежда. Тише, тише, останавливаю ее умоляющий вопль. Взамен я подарю сертификат на поход в салон красоты. Вам давно пора, а то так себе выглядите. Заботливая Барби оказалась. «Ну все, берите. Только обязательно подкиньте Илье. Колдунья обещала эффект через неделю. Как я дождусь? Ну как?» Она тычет Лики в руки пакетик. Та отшатывается с ужасом, отказывается брать любовное зелье. Затем Оля протягивает мне. «А я тем более принимать не хочу. Но мало ли, вдруг оно заразное и на основе крысиных хвостов ладно придется самой тогда илью найти и проверять на нем давай свое зелье я помогу передумываю под изумленным взглядом подруги само собой не буду помогать вернее буду но не барби лучше отнять у нее зелье чем она действительно доберется до волкова я уверена что смесь полный пшик развод на деньги отчаянных дурочек Все равно проверять не хочу. Свое мнение высказываю на эмоциях Лики, когда нас покидает счастливая Барби. А чего ты вообще так печешься о нем? Ловит меня на искренних переживаниях подруга. Ну как? Неудобно же. Мы будем знать, а он нет. Так ей собиралась предупредить Илью. Он бы с ней сам разобрался. Что теперь будешь делать с зельем? Выкину. Оля поймет, что не помогло. До конца дня подруга вела себя немного задумчиво, а я терзалась и мучилась, что не могу ей пока обо всем рассказать. И снова пришлось соврать после учёбы, что не смогу с ней пойти прогуляться. Тайная причина меня уже ждёт.